Кролик по-деревенски. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: тушка кролика, одна большая морковь, один лук-порей, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Тушку кролика разделите на порционные кусочки. Нарежьте лук-порей и морковку крупной соломкой. Положите всё в кастрюльку мультиварки, добавьте воды чуть меньше уровня загрузки. Посолите, посыпьте смесью прованских трав или другими специями по вкусу. Включите режим варка на пару на 15 минут, затем режим тушение на 2 часа.